Глава 41. Включив тем вечером у себя в спальне компьютер, она тихонечко посмеялась. В новостном бюллетене говорилось, что шериф больше не делал никаких заявлений о загадочных смертях Эймоса Прайса, Илле Дорси и о гибели Джейн Стиклер. Департамент шерифа носится по всему штату, а завтра очередной звонок с таксофона помощнику Кейну отправит их в горы. Искать могилы. План работал. Затем она вошла в чат под ником «Липучка» и немного подождала. Почти сразу же в списке высветился юзернейм «Одинокий совершеннолетний» и пришло сообщение. Она с улыбкой провела пальцем по лезвию охотничьего ножа. Не зря потратила столько времени, затачивая его на оселке. Клинок поблескивал в свете потолочных огней — отражая интерьер комнаты. Она покрепче сжала рукоять и ударила по воздуху снизу вверх. Нож был удобный, с гардой. Таким сам не поранишься. Даже покрытое кровью оружие не выскользнет из руки. Ведь крови будет много. Бить нужно будет быстро и сильно, иначе, если промахнуться, ее саму убьют без раздумий. «Я не промахнусь», — пообещала она себе. Прокрутив в мыслях все возможные сценарии, облизнула губы. План сработает. Она убьет чудовище. На экране тем временем высветилось сообщение. «Привет, липучка. Тебе нравятся клоуны?»